Season Forward Донна Фрейзер Глин Безразличные матери Исцеление от ран родительской нелюбви Издательство Питер 2020 год Посвящается моей драгоценной дочери Уэнди Вступление Однажды я ездила в штат Висконсин по работе Целый день пришлось тогда просидеть в четырёх стенах Выглянуло солнце, и в обеденный перерыв я решила немного прогуляться, подышать свежим воздухом, несмотря на то, что было достаточно прохладно. Мне хотелось найти местечко, согретое солнечными лучами, но всё было тщетно. Солнце выглядело как обычно, было ярким, как обычно, но ни капельки не грело. Мне вдруг стало так грустно, потому что солнце было совсем как моя мать. Хижир невысокий, 34-летняя женщина, работающая торговым представителем в большой фармацевтической компании, прослезилась во время рассказа. Она была беременна первым ребенком и боялась, что станет такой же матерью, какой была ее собственная. Хизер. Долгое время я даже думать не могла о том, чтобы стать мамой. После целого ряда неудачных отношений мне повезло встретить Джима, и я поняла, что кто-то может любить меня по-настоящему. Мы давно думали о ребёнке, но я очень боялась, что со мной что-то не так. Боялась, что забеременев, стану столь же равнодушной, как моя мать. Мысль о том, что я могу быть такой со своим собственным ребёнком, была для меня невыносима. Такова классическая грустная история, которую я слышу снова и снова от женщин, страдающих под грузом боли, страха и потрясений от глубоких психологических травм, которые они получили от собственных матерей. За 35 лет работы психотерапевтом я встречала множество таких женщин, как Хизер. Они осознанно или неосознанно попали под психологически разрушающее влияние женщин, которые воспитали их в своё время, и теперь старались освободиться от него. Они приходят на сеансы терапии с чувством тревоги и подавленности, с проблемами в отношениях, отсутствием уверенности в себе, сомнениями в умении постоять за себя и даже любить. Некоторые понимают, что их отношения с матерью и проблемы в жизни взаимосвязаны. Другие говорят: "Мама сводит меня с ума", но считают, что это проблема не такая значимая, как те, что привели их ко мне. Часто они пытаются разобраться в неоднозначных, неочевидных мотивах поступков матери, надеясь избавиться от боли, доставшейся в наследство от прошлого. Мне было необходимо, чтобы Хизер рассказала больше о страхах связанных у неё с материнством. Поэтому я попросил её уточнить фразу о равнодушии её матери, повторить, которая собственным ребёнком она так боялась. Она неуверенно начала. Хизер. Такое ощущение, что у мамы было две роли. С одной стороны, она устраивала мне праздники в честь дня рождения, приходила на мероприятия в школу, даже могла быть милой с моими друзьями, но вот с другой Расскажите об этом поподробнее, попросила я. Хизер. Она много критиковала меня, но если честно, чаще всего просто меня игнорировала, как будто я не стоила её времени. Не знаю, может быть, всё хорошее, что она делала, было показным, но я точно могу сказать, что рядом с ней никогда не чувствовала себя в безопасности, будто между нами не существовало настоящей связи или сердечности. У меня никогда не было ощущения, что я важна для неё. Я являлась чем-то, с чем приходится возиться, и только тогда, когда это было ей удобно. Она всегда была занята. Бессмысленно обвинять мать-одиночку в недостатке внимания. Подобно многим женщинам, Хиссер теперь могла откровенно рассказать, как к ней относились в детстве. Однако она цеплялась за любую возможность уменьшить свои страдания и изо всех сил старалась видеть в матери ту, которой та бывала редко любящую. Что такое хорошая мать? От хорошей матери не ждут совершенства и самопожертвования до ума помрачения. У неё свой эмоциональный багаж, свои шрамы, свои потребности. У неё может быть работа, которой она не хочет жертвовать, и иногда она будет недоступна для дочери. Она может срываться и говорить или делать вещи, о которых впоследствии пожалеет. Но если преобладающее поведение матери рождает в дочери веру в собственную ценность и подпитывает ее самоуважение, уверенность в себе и чувство безопасности, то такая мать отлично справляется с задачей, неважно, какая она, замечательная или просто достаточно хорошая. Она ощутимо и стабильно проявляет настоящую любовь к своему ребенку. Такая материнская забота очень отличается от того отношения, о котором помнит Хизер и, и многие другие женщины. Их подпитывали любовью и вниманием буквально по капельке. За закрытыми дверями эти редкие выплески тепла неизбежно сменялись реальностью, которую посторонние видели редко. Матери срывались на них, соревновались с ними, жестоко игнорировали, приписывали себе их достижения, оставляли без защиты и даже оскорбляли. Но любили ли? Нет. Любовь выражается в последовательном, всеобъемлющем поведении, а такие дочери, как Хизер, были лишены заботы и тепла. Высокая цена нехватки материнской любви. В результате такого воспитания остаются раны и боль. Девочки постигают свою женскую сущность, отождествляя себя с матерью и связывая себя с ней. Но если этот жизненно важный процесс нарушен, Потому что матери ругают, критикуют, подавляют, игнорируют, дистанцируются и впадают в депрессию, то дочерям приходится справляться в одиночку, пытаясь сформировать адекватное восприятие себя и своего места в мире. Им редко приходит в голову, что матери их не любили, а в отдельных случаях и вообще были настроены враждебно. Это слишком сложно признать. И одна мысль об этом способна стать причиной опасной тревожности у детей. все целые зависящих от своего опекуна детям намного безопаснее верить, что если что-то не так между нами, то лишь потому, что что-то не так со мной. Обидное поведение матери получает для девочки объяснение только тогда, когда она превращает его в самобичевание и чувство собственной неполноценности и никчёмности, тех чувств, которые останутся с ней во взрослой жизни. вне зависимости от того, насколько она будет успешна и любима своим окружением, включая собственных детей. Маленькая девочка, которую критикуют, игнорируют, оскорбляют или подавляют нелюбящая мать, становится взрослой и говорит себе, что она никогда не будет достаточно хорошей или любимой, никогда достаточно умной, красивой или достойной успеха и счастья. потому что если бы ты действительно заслуживала уважения и любви шепчет внутренний голос то твоя мать дала бы их тебе если бы были той маленькой девочкой чья мать не смогла дать ей желанной любви то скорее всего живёте как хизер с ощущением пустоты и уныния а также с огромной неуверенностью в себе вам не уютно с самой собой вы не верите в свою способность любить И вы не можете полноценно вступить в свою жизнь, пока не вылечите эту зияющую рану, нанесённую отношениями с собственной матерью. Почему я пишу эту книгу сейчас? Мои сеансы с Хизер в очередной раз напомнили мне о печальной действительности, и после ухода пациентки я ещё долго думала о ней. Будучи умной, красивой и успешной, она, казалось, не замечала своих достоинств. Она сомневалась в умении любить и быть любимой. Кроме того, Хизерт чувствовала себя обманщицей и всегда боялась, что с ней что-то не так, несмотря на то, что все факты говорили об обратном. Поглощённая самокопанием, в свои 34 года она всё ещё нуждалась в материнском одобрении её как женщины, партнёра, будущей матери. Но это вскоре всего не случится. Когда прочная связь с родительницей отсутствует, Женщина обычно всю жизнь страдает от непонятного чувства потери или лишения. Я посвящаю много сил тому, чтобы пролить свет на неприятную правду о наших истинных отношениях, которые мы скрываем за красивыми определениями вроде идеальная пара или счастливая семья. Мне казалось, что в книге Вредные родители я сказала всё, что требовалось о людях, которые нас воспитывают. Однако по мере того, как всё больше и больше дочерей обращались ко мне с полученными от матерей душевными ранами, я поняла, что таких пострадавших миллионы, и им требуется женский разговор о том, какие последствия для их нынешней жизни имеет присутствие не любящих матерей в их детстве. Моё решение написать эту книгу опиралось ещё на одну весьма показательную причину. Несмотря на то, что я давно разобралась с потрясениями, которые были вызваны моей собственной матерью до самой её смерти, я не могла позволить себе написать книгу о матерях, не умеющих любить. У моих клиенток часто бывали сложные отношения с отцами, имеющими в ворох своих проблем и уделяющими дочерям мало времени, однако именно ущербное отношение с матерью всегда лежит в корне всех проблем, которые дочь будет испытывать в браке, карьере, и материнстве. Если вы жили с нелюбящей матерью, то этот багаж сопровождает вас ежедневно, осложняя личную жизнь и мешая вам развивать уверенность в себе и самоуважении. Я понимаю, что это известие может расстроить, озадачить или смутить вас, но мне хочется, чтобы вы знали. В этой книге мы вместе будем работать над тем, чтобы обрести ясность и успокоение, ускользавшее от вас все это время. Я буду шаг за шагом вести вас к изменениям в отношениях с матерью и самой собой, чтобы излечить раны столько времени приносившие много боли. Мы начнём с того, что внимательно и беспристрастно приглядимся к поведению вашей матери и рассмотрим его влияние на вас. Продвигаясь далее по главам, вы увидите её и вашу модель поведения в подробностях. Я предложу действующие стратегии для изменения мешающих вам убеждений и манеры поведения. Я помогу вам, возможно, впервые, обрести понимание того, как выглядит и ощущается настоящая родительская любовь или любовь какого-либо другого человека. Это мощная и надёжная опора, которая поможет перестроить вашу жизнь. Нельзя называть это любовью. Ниже приведён составленный мною чек-лист, который поможет вам объективно взглянуть на приёмы, применявшиеся вашей матерью при воспитании вас. Для начала давайте разберёмся, что происходит сейчас. Ваша мать постоянно унижает или критикует вас, делает вас козлом отпущения, приписывает себе всё, что получается, и обвиняет вас во всём, что не получается. относится к вам так, будто вы не можете сами принять решение включает своё обояние для общения с чужими людьми, но становится холодна наедине с вами соревнуется с вами флиртует с вашей второй половинкой пытается прожить свою жизнь через вас звонит, пишет, заставляет уделять ей время так часто, что вы чувствуете давление с её стороны говорит или намекает на то, что именно вы стали причиной депрессии, отсутствия её личных достижений или успехов в жизни, говорит или намекает на то, что не справится без вас и только вы сможете помочь, используют деньги или обещание денег для манипуляции вами, угрожает усложнить вашу жизнь, если вы не сделаете того, что она хочет, игнорирует или преуменьшает ваши чувства и желания. Положительные ответы указывают на то, что ваша мать переступает или уже переступила черту, отделяющую любящих матерей от нелюбящих. Такое поведение не новое и, скорее всего, проявлялось большую часть вашей жизни. Вы сразу это поймёте, если поставите глаголы в этих вопросах в прошедшем времени и вспомните, как это было, когда вы были маленькой. Следующий список вопросов поможет понять, как именно ваши отношения с матерью повлияли на вас. Вы задумываетесь, любит ли вас ваша мать и стыдитесь, что она может и не любить. Чувствуете себя обязанной делать счастливыми всех, кроме себя. Считаете, что потребности, желания и ожидания матери по отношению к вам важнее, чем ваши собственные. Считаете, что любовь надо заслужить. Уверены, что бы вы ни сделали для своей матери, этого будет недостаточно. Считаете, что её нужно защищать даже от осознания того, что она причиняет вам боль. Чувствуете вину и считаете себя плохим человеком, если не идёте на поводу у желаний других людей, особенно вашей матери. Скрываете чувства и подробности личной жизни от матери, так как знаете, что она найдёт возможность использовать правду против вас. Понимаете, что вам постоянно требуется одобрение. Чувствуете страх, вину и ничтожность, несмотря на достигнутые успехи. Задумываетесь, всё ли у вас в порядке, а если нет, то не помешает ли это найти партнёра, который полюбил бы вас. Боитесь иметь детей, если вообще хотите, потому что они вырастут такими же неудачниками, как я. Все эти чувства и убеждения Наследие душевных ран, полученных вами от матери, и они тоже уходят корнями в детство. Но даже если вы ответили да на каждый из вышеперечисленных вопросов, будьте уверены, это вовсе не значит, что вы обречены на неудачу и не подлежите восстановлению. Вы можете прямо сейчас ввести изменения, чтобы улучшить собственную жизнь, восприятие себя и свои отношения. Женщины которых вы встретите в этой книге во многом на вас похожи. На следующих страницах вы увидите, как бесстрашно они изучают своё прошлое и используют новое видение своих матерей и себя, чтобы произвести огромные положительные сдвиги в жизни. Я проведу вас по тому же пути исцеления, который они проходят на моих сеансах, и обеспечу вас инструментами для долгожданного освобождения себя от тяжёлого багажа. воспитание нелюбящей матери. О чём эта книга? Главы первой половины книги познакомят вас с пятью обобщёнными типами матерей, не умеющих любить. Я приглашу вас на сеансы терапии их дочерей, таких как Хизер, и вы увидите каждый тип материнского поведения глазами дочери. вам представится возможность послушать рассказы дочерей о возникающих сейчас трудностях с их родительницами и о том, как это влияет на остальную их жизнь. Вы также узнаете о приёмах, которые они использовали в детстве, чтобы защитить себя от лишённого любви поведения матери, и увидите, что эти поступки и убеждения сформировались в конце концов в отручающую и пагубную модель поведения. Вы сможете взглянуть на поведение очень похожее на то, которое присуще вашей матери в контексте лишённом объяснений и обоснований, которые вам приходилось слышать всю жизнь, и станете понимать свою мать намного лучше. Уверена, что и самих себя вам станет легче понять. Вероятно, вы заметите элементы вашего прошлого не в одной главе, Так как многие нелюбищие матери подпадают сразу под несколько категорий, и дочери, лишённые здоровой материнской опеки, вне зависимости от типа родительницы, обладают схожими душевными шрамами. Во второй половине книги мы переходим от исследования к восстановлению. Я покажу вам приёмы и стратегии, которые позволят изменить ваше отношение с матерью и улучшить вашу жизнь. Мы будем работать вместе над тем, чтобы полученные нами в первых главах теоретические выводы стали неотъемлемой частью вашей эмоциональной сферы, что позволит прийти к заметным переменам в восприятии и себя, и собственной матери. А затем я познакомлю вас с техниками, которые помогут вам восстановить уверенность, самоуважение и хрупкое чувство собственной привлекательности. Те из вас, чьих матерей уже нет в живых, могут задаться вопросом, стоит ли прорабатывать вторую часть книги. Мой ответ да. Ведь ваши матери живы в вашем сознании. Вы до сих пор слышите их критику и уничижительные комментарии. Вы до сих пор чувствуете боль от их оскорблений. Упражнение, которое я покажу, в значительной степени уменьшит эту боль. По собственному опыту и опыту тысяч других дочерей могу сказать, что нам вполне по силам изменить вашу давнюю убеждённость в том, будто внутри вас что-то надломилось в детстве и с тех пор не может быть исправлено. Обещаю, что во время нашей совместной работы на страницах этой книги вы приобретёте потрясающее чувство цельности. В себе и в мире вокруг вы найдёте пути к самоуважению, мудрости и заботе, о которых так давно мечтали.